Глава 28. Плут никак не мог постичь природу людей и давно смирился с тем, что никогда не поймет, почему они поступают так, как поступают. Их психология не укладывалась в рамки рациональных законов Вселенной, которые он усвоил. Когда их поведение было странным, а оно было таким практически постоянно, он просто смирялся и списывал это на какое-то сугубо человеческое качество, которое невозможно учесть в уравнениях. Например, сейчас, дойдя до окраины поселения, люди остановились и оглянулись, и робот подумал о том, что это промедление, напрасная потеря времени. Оно полностью противоречило их плану как можно быстрее добраться до вышки связи. И все же он стоял и ждал, пока они справлялись со своими эмоциями. Никто ничего не сказал. Они смотрели на поселение так, словно оно принадлежало им или словно они собирались по нему скучать, хотя это было маловероятно. Затем они повернулись и оглядели тропу впереди. Четкой границы между поселением и дикой природой не было. В какой-то момент дома заканчивались, на глаза попадалось несколько хозяйственных построек и ангар или два, а дальше ничего. Ничего, что было создано людьми. Ничего, что не было рождено самой планетой. Ничего, кроме тропы впереди. Аккуратная узкая дорожка, чуть светлее и ровнее, чем окружающий вулканический пейзаж, велась вверх через нагромождение магматических пород и исчезала за выступом тёмного хребта. С гордо носились завывания ветра, похожие на предостерегающий потусторонний голос. «Жутковато», — сказал Плут, решив разрядить напряжённую обстановку шуткой. о, -о, -о Жутенько!» «Прекрати», — приказала Петрова. Робот с радостью подчинился. Петрова первой пересекла воображаемую границу города и начала подниматься в горы. Остальные поспешили за ней, словно боялись отстать.